Литература ведения 2. Сам Пелевин». Это книга о поколении, которая думала, что выбирала Пепси, а на самом деле выбрала пиздец. По телевизору, между тем, показывали те же самые Харри, от которых всех тошнило последние 20 лет. Теперь они говорили точь-в-точь -точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее.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 на банановую республику зла, которая импортирует бананы из Финляндии. Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Маскульт – это и есть большая культура, хотим мы этого или нет. Если возникают сомнения в том, существуешь ли ты реально, можно провести несколько простых экспериментов – например, сесть на гвоздь или на горячую конфорку плиты. Я еще не настолько ошизел, чтобы иметь какое-то отношение к христианству. Если ты понимаешь, что какая-то книга оказала на тебя влияние, то сам факт этого понимания это влияние нейтрализует. Мне нравится песня про «Я сам себе и небо и луна». «Хэппи-энд – самое хорошее, что только может быть в литературе и в жизни. В принципе, у меня есть устойчивое стремление к хэппи-энду. Тексты, которые я пишу, очень воздействуют на мою жизнь, и иногда возникает желание написать роман про умного и доброго миллионера, который живет на Багамских островах». «Хорошо было бы научиться превращаться в джип-чироке, чтобы тебя каждый день продавали в Южном порту, а ночью ты тихо ленял бы со стоянки». Потом можно было бы написать об этом новую русскую сказку. Я однажды попробовал сделать коммерческую книгу типа детектива, и на 120 странице у меня вирус срубил компьютер. Меня недавно потрясла фраза, женщина закончила матерную тираду словами «Да отъебитесь вы от меня на три хуя». Есть такая фирма Gap. Я им придумал рекламу для их русских магазинов. Russia was always notorious for the gap between culture and civilization. Now there is no culture and no civilization. The only thing that remains is Gap, your style. Это что касается европейского мышления и азиатского образа жизни. Если начинают наезжать виртуальные персонажи, есть два варианта. Можно выключить компьютер, можно обратиться к психиатру. Этимология. Происхождение мастера. Само слово «пелевин» что значит? Красиво про это сказал Андрей Вознесенский. «Пелевин – пеленки компьютерного подсознания. Мне интересно, когда он пеленгует нашу и реальность». Но мне же на слух тут сразу Пи Левин. Виртуальное, как он сам любит число, 3,14 с чем-то. И к этому математическому коэффициенту совершенно в постмодернистском духе прилеплен персонаж из Карениной, второе я самого Льва Толстого. Ну разве не красота? Как я люблю эту чистую, бескорыстную и, скорее всего, случайную игру слов и букв. Но это еще не все. Еще слово вроде отдает и высокой лексикой тут слышится, и не зря плевелы. Не зря, потому что библейское – это плевелы, которые пермские крестьяне запросто употребляют в своем быту, точнейший синоним словечка из южного диалекта «пелева», то бишь «подалю обоины зерноваго хлеба при обмолоте лузга шелуха». и все части колоса, измельченные молодьбой, что остается за ворохом по отвейке зерна. Пиловый хлеб, мекинный, плохо отвеянный. Пилевный корм, пилевня, сарай для мелкого скотского корму Тонкие ценители могут порадоваться, смотрите, плевелые шелуха, Это русские народные проявления любимой Пелевиным пустоты, Чапаевой пустоты буддизма с его симпатичной пустотой же. Он живет в разговорах с Богом. Я о Виктору Олеговичу в глаза говорил все, что о нем думаю. «Мне нравятся честно твои книги, вот только Чапаева я не понял». «Да я и сам там не понял толком всего», — утешает он меня, — «Но вот жизнь насекомых меня порадовала. Муха Наташа, она просто прекрасная». Он не отвечает, молчит. «Лично мне приятно, что Пелевин могуч и славен, знаменит, при том, что он не модель, не телеведущий и даже не Марго из-за стекла, и не персонаж Дома-2, и не хуже того Дима Билан, наконец. Почему это так на меня действует? Может, я просто радуюсь за изящную словесность?» или тому, что игра ума может быть интересна широкой публике. Все-таки хорошо, что есть русский писатель, которым зачитываются и шкалеры, и олигархи, и иностранцы от французов. Прекрасно они назвали его Чапаева «глиняный пулемет», до да китайцев, пусть даже и в переводе. Я даже этим немного горжусь в рамках русской традиции, по которой наш брат хвастает заслугами посторонних людей. Я и личным знакомством с Виктором Пеленягра тоже горжусь. Он своими текстами типа «Как упоительный в России вечера» и «Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой» поднял на небывалую высоту имидж и роль нового русского поэта. Как Пелевин дал всем понять, что русский писатель может и сегодня быть модным, счастливым, богатым, и плевать он хотел на то, что о нем думает публика. Это же прекрасно, господа». «Все мы, кто бы мы ни были и откуда, принадлежим к русскоязычной культуре. Поднимая ее, Пелевин как бы и нас чуть поднимает. Вместо задиристости, задора, стиля наезда, в нем теперь скромность, деликатность, даже, пардон, незаметность какая-то. Он славится теперь и тем, что молчалив. Может, это свидетельство просветленности? Он, правда, мало теперь говорит». Мне кажется, это правильно, что есть люди, которые говорят мало и редко, причем так, что их слова ловят, запоминают и передают после по цепи. Так было с его словами насчет проданного времени, которое он при мне сказал однажды, причем в три приема между заходами в парилку. Сперва он обронил «я телевизор вообще не смотрю». Сказал эти странные слова, надел банную войлочную шапку и ушел голый в парилку. Вернулся, сел за стол, где народ пил водку и пиво, налил себе нарзану. Все замолкли, и он сказал, продолжая мысль так, будто все запомнили, на каком полусловии он вышел. «Да точно запомнили, потому что все сразу въехали, что это именно продолжение». Он сказал, «Потому не смотрю, что там реклама, то есть они время продают». Посидел еще, снова сходил в парилку, вернулся весь красный и дослал свой файл. Время-то они мне продают, вот я и не смотрю. Я ведь точно сказал, и красиво. Время, которое рекламщики продают, оно наше ведь. А деньги за него берут они. Я тут сам себе кажусь летописцем, которые ходят за гуру хвостом и записывают его афоризма. А что, забавная и любопытная роль. Это мне не кажется пустой тратой времени. Да, бывает как. Сидит компания, люди пьют водку или, скажем, Чивос Ригл, спорят, орут, перебивают собеседников, пытаются привлечь к себе внимание, как это бывает на дружеских попойках. А Виктор Олегович сидит тихо в уголке, Молчит, к беседе не прислушивается, пьет чай, минералку либо же, в крайнем случае безалкогольное пиво и смотрит в одну точку, может, думает, а после берет свою маленькую раскладную мобилу и туда тихо что-то наговаривает. Однажды я такое подсмотрел в самолете на десятикилометровой высоте, где мобила брать вроде не должна, «Возможно, там в телефонном аппарате была функция цифровой записи. Но это только одна версия. Есть же и другая». Мне ее подкинул банкир Авен, который про Пелевина сказал буквально следующее. «Он какие-то волны получает от Бога, он живет в разговорах с Богом и озвучивает то, что услышал». «Я это процитировал в газете, но Пелевин говорит, что ее не читал». Я ткнул пальцем в эти строчки, он прочел, кажется, ему было приятно. Газету я ему отдал, он взял. А что? Правда же любопытное мнение? Бог знает, простите за невольный каламбур, с кем это Пелевин беседует в зоне недосягаемости, в которую мы же вроде одновременно с ним вошли, поднявшись над Шереметьево. Лично мне приятно покупать и даже читать книги человека, про которого... Не фанаты в подъездах, но солидные люди говорят и думают такое. Белая кожа, узкие глаза, Евразия. Таки он точно теперь другой, похудевший, немного высохший. Он как бы даже и ростом стал поменьше, да и пожелтевший, как будто от интереса к Востоку и частых туда поездок. Я, глядя на Пелевина, рассматривая его, вдруг понял, что такое Евразия, что такое... Это срединное положение России. Это нас, а не Китай, надо бы по-хорошему обозначать иероглифом, который не отличим от нашей буквы F. Это значит «срединная империя», «прямоугольник» — это вселенная, а поперечная риска означает «середину». Это мы, срединные, а не китайцы. «Так вот, что я понял. В нас-таки точно главное то, что мы между Европой и Азией. В Европе – белые люди с круглыми глазами, в Азии – желтые раскосые аборигены. Кажется, нигде больше и нет таких людей, каких много у нас. кожи белая, глаза раскосые. Нигде больше». «Всмотритесь в эту яркую, вопиющую узкоглазость». Первый с нашего современного края русскоязычной словесности Пелевин. Навскидку, вот вам еще пара литературных громких имен. Вампилов, Шукшин, Распутин, да хоть и тот же Слава Курицын. И Остапа понесло. Пеленяграя, про которого была уже речь. Дальше вы сами можете играть в эту игру и прикидывать по памяти, а достаточно ли узкоглаза, к примеру, Достоевский и Толстой, чтобы их всунуть в нашу концепцию. Странно думать, что именно узкоглазый из с белой кожей определяет сегодня лицо великой и могучей русской литературы. Вот оно такое, круглое, раскосое, заметно испятое, но в то же время и изнуренное воздержанием и борьбой с собой. Их пожирает Восток. Пелевин напомнил мне Селинджера, про которого недавно вышли две книжки. Одну написала бывшая любовница, другую – дочка. Там много похожего. Раннее писательство, оглушительный успех, ненависть к интервью, буддизм, уход, уединение, суровое безжалостное вегетарианство, легкое мессианство. Вот странно, от чего у нас, когда люди впадают в глубокую религиозность, они не обращаются к конфессии предков». В православии тоже ведь есть суровый путь самоистязания, поиск истины, и достаточно много времени отводится для поедания морковок. Но только есть еще и золотые купола, и масленица, и чертагон, и ряженые, в общем, и весело бывает. Так от чего же? Нет ответа. Восток уход это полдороги к смерти и забвению. Это типа тюрьмы и эмиграции. Вроде вот только что был человек, да, он как бы и есть, продолжает быть, но только не для нас, а для себя одного и своих странных, чужих для нас идей, чисто оборотень. Такие люди, побыв с нами, вдруг с чего-то... Перекидываются в восточные дела И постепенно становятся все более непонятными Все более чужими Они сохнут день ото дня Желтеют, как будто даже уменьшаются И часто вскоре куда-то деваются Немало уж таких сгинуло Потерялось где-то на чужбине Хотят люди ухода от суетности Желают покоя, уединения И чтоб интервью у них не брали и получают желаемое, и исчезают, и забываются. Но это все в будущем, в их будущем, в их идеале. Пока же у нас с ними все в порядке. Застольная беседа. Мы снова сидим в ресторане, нас четверо. Трое заказывают водку, селедку и далее в таком же духе. И только один пелевин говорит свое ни на кого не похожее. «Мне, пожалуйста, чаю и фруктов, порежьте разных фруктов, какие у вас есть, и на тарелке подайте». Официантка смеется в ответ, негромко, не обидно, и заказ записывает себе в блокнотик. Но мэтр обиделся. Тихим, но недовольным голосом он отчитывает девицу. ну чего вы смеетесь? Что тут смешного? А если б я заказал шесть бутылок водки, вы б не смеялись, да?» «Или если б я заказал язык, вырубленный из мертвой коровы, вы б тоже не смеялись. А когда я попросил принести нормальной здоровой еды, сделанной не из трупов, вы смеетесь». Она, пробормотав какие-то извинения, уходит. Он не может успокоиться и продолжает уже развитие темы. «Вот некоторые мясо не едят, а едят рыбу. Но какая же разница? Это лицемерие и все. С чего-то заговорили про одного знакомого, он писатель. Виктор сказал... У него почти все силы уходят на имидж. Все эти платочки, пиджачки... Он старается как-то выглядеть. Потому и пишет мало. А ты, спросил я, вон у тебя френч китайский. Это не имидж, что ли? Нет, не имидж. Это просто потому, что удобно. И точно удобно. Под френчем можно легко вместо рубашки с галстуком носить майку. Да хоть такую, как у Пелевина, черную с нарисованным драконом. Да и сшит френч замечательно, на это у писателей есть достойный ответ. Так это я в мастерской взял, где для членов политбюро пошивали, вот видишь? Он оттягивает ворот, и я вижу лейбл с иероглифами и еще латиницей «бай хуй», легко запомнить, купи хер. Воротник спереди застегивается маленьким металлическим крючком, а изнутри есть еще мелкие пуговки. Это еще для чего? Как для чего? Это для подворотничка. Я, правда, сегодня без него, запросто, это ничего? Вот оно как поворачивает. А ведь раньше Пелевин одевался в модных лондонских кварталах. Видите, растет человек над собой. Вспоминаем любимый Китай, в котором мы с ним бываем порознь в разных местах. Я в курортных отелях и на приемах в обкомах партии, где в президиумах под красными транспарантами сидят бонзы, а под конец официального мероприятия туда подгоняют стайку девиц с белыми сумочками, в которые легко влезет десяток презервативов. Видно, это чертим из обкома комсомола. Пелевин проводит время, к примеру, в Пекине, где в парикмахерских сидят у стенки массажистки, Которые могут оказать клиенту услугу в задней комнате, так называемой массажной Но в основном он посещает монастыри Китай он любит больше, чем я, даже собирается учить китайский, да уже и учит Да ну поздно, у нас мозги уже затвердевшие У меня нормальные Да там и нужно-то всего две тысячи иероглифов Напоследок, вот вам рецепт его любимого блюда Берется банка лосося, майонез, разрезаются два яблока на мелкие кусочки, и все это смешивается. Можно добавить рис или картошку. Рис – это восток, тонкость и так далее, а картошка – это русское, простое, как у всех. Примечание. Я перед публикацией послал Пелевину этот текст, вдруг он что-то захочет исправить. Он прислал ответ. «Хочу кое-что уточнить». В романе, который я сейчас пишу, действительно происходит взрыв двух одинаковых зданий, хоть и не в Америке. И поэтому события 11 сентября напугали меня вдвойне. Но я отложил работу над романом не только по этой причине, а еще и потому, что занят сейчас другим проектом. Кроме того, ты почему-то считаешь меня богатым. Это, к сожалению, большое преувеличение, хотя в любой другой стране мира автор, продавший миллионы больше книг, становится весьма состоятельным человеком. То, что этого не произошло со мной, кажется мне еще одним свидетельством уникальности исторического пути России, во всяком случае той ее части, к которой приписан я. Из твоих слов можно сделать вывод, что я вместе с покойным Остафьевым считаю русский народ быдлом. Это не так. Мне вообще не свойственно делить людей по национальному признаку, для меня важнее другие их свойства и качества. Кроме того, досадная оплошность прокралась в описании моего любимого блюда. Я не ем майонеза и избегаю консервов. На самом деле из еды и напитков мне больше всего нравится свежая июньская черешня и бирюзовый чай Т. Гуанинь номер 742. хари Кришна, Виктор.